Раздел двадцать четвертый. Лучами во все стороны. Очнулся Эраст Петрович от того, что на лицо ему упала горячая капля. Потом еще одна... — Очнись, господин, очнись! — приговаривал срывающийся, плачущий голос. — Просыпаться... Совсем не хотелось, наоборот, хотелось снова провалиться в тишину и черноту. Он уж и собрался это сделать, но сверху снова упала горячая капля. Фандорин неохотно открыл глаза и увидел прямо над собой зареванную физиономию слуги, а за ней повыше но не сказать, чтобы очень высоко серо расцветное небо. В поле зрения еще не вполне пришедшего в себя Эраста Петровича влезло еще одно лицо с подкрученными усами и лихим чубом. «Живой! Выходит, зря я за упокой молился!» Весело сказал Одинцов и протянул руку, чтобы стряхнуть Фандорину пыль с лба, но маса злобно зашипел на урядника, оттолкнул его пальцы и сделал это сам. Ногти у японца были некрасивые, обломанные, грязные, все в земле и запекшейся крови. Над возвращающимся к жизни фандорином Склонился третий человек, Евпатьев. Мы уж и не чаяли, ни почем бы не отрыли, если б не ваш азиат. Ни человека, а землеройная машина, без лопаты, без всего, голыми руками откопал. Долго лежу, сухим и скрипучим, самому противно стало голосом, Спросил Фандорин. Ой, долго, Ераст Петрович, говорю я уж по тебе молитовку прочел. На твоего серчал. Уйди, не не моги покойника теребить. А он все трясет тебя, щеки трет, в губы дует. В губы? удивился Фандорин.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 Кирилла и ее поводырка. Больше никто. — Далеко от входа? — сажение четыре. — Юхпатьев вздохнул. — Далеко. Голыми руками не докопаешься. Полицейский отрезал. — И нечего. Зряшное дело мертвяков тревожить. Да еще таких. Пускай лежат, где легли.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 Эраст Петрович этой межконфессиальной панихиды не видит. Повернувшись к молящимся спиной, он смотрел на поляну, по которой лучами во все стороны протянулись лыжные и санные следы. Налево — к реке, направо — к озеру, наискость — к березовому лесу, прямо — к ельнику.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 На оборванной тесемке.